Глава двадцать Джаз. «Я прямо удивляюсь, как при таком-то гостеприимстве род ваших императоров еще не прервался. Видимо, крепкое у вас здоровье». Не могла не съязвить я после нескольких часов молчаливого полета. Просто тишина начала раздражать. «А может, я чего-то не знаю, и в вашем мире есть некроманты? Интересно, сколько раз приходилось воскрешать местных правителей» после путешествия по их владениям. Перед тем, как мы стартовали, Рудей отвел в сторону Ирву, и, судя по его жестикуляции, зверскому выражению лица и тому, как зеленела русалочка, нет, натурально зеленела, не в переносном смысле слова, разговор явно был не о пестиках и тычинках. То есть не о том, как они прекрасно когда-то проводили время вдвоем и как бы неплохо все это повторить еще раз. Ирва что-то там лепетала, но вставить слово между длинной, почти речитативной тирадой Рудея смог бы разве что диктофон, поставленный на ускоренное воспроизведение. У Ирвы при всех ее талантах, которые буквально из одежды вываливались, способностей на подобное отчаянно не хватало. Поэтому она порывалась сказать, но Рудей не давал ни шанса. Я мало что слышала, но увиденного и нескольких... вырванных у ветров раз хватило, чтобы понять. Наш недоимператор разбушевался почище Фантомаса из известной итальянской детективной киноленты. «Да как ты посмела! Признавайся, кто тебя подговорил! Отправлю к огрианским ледяным великанам! Сошлю во льды! Да я тебя!» Тут даже мне стало как-то неловко. Уж больно угроза была интимная. В конце столь поэтичной и романтичной беседы Рудей выпалил. — Я вернусь, и мы еще поговорим обо всем, обсудим твое наказание. А зеленая дамочка, вся покрытая бородавками и какими-то то ли ворсинками, то ли еще чем, спрятала лицо и покосилась на меня так, как косился Цезарь на Брута. Но, собственно, с чего бы вдруг? Вроде это она меня околдовала, а не наоборот. Я решила особо не заморачиваться. Не факт, что нам предстоит еще одна встреча. Может, я после всего сразу вернусь на землю? Хотя, чем дольше я тут находилась, тем меньше хотелось возвращаться на родину. Но чем черт не шутит? Может, после очередного пьяного ступора и агрессии я решу, что на земле куда безопасней? По крайней мере, ты не потеряешь саму себя и не предложишь себя шикарному мужику просто так. даже без обещания подумать об отношениях. И вот мы летели. А Рудей молчал, надулся, как рыба, которая при встрече с кем-то начинает раздуваться и показывать иголки. И мне дико захотелось подколоть этого ощетинившегося недоимператора. Это единичный случай. После небольшой паузы процедил Рудей сквозь зубы. Обычно у нас так не позволяют вести себя с императорами. Может, это потому, что вы еще не император? Решила я тонко намекнуть на то, что кое-что знаю. Ну, как тонко? Примерно как таран тонко намекает, что пора бы открыть ворота. В противном случае пройдут не в них, а по ним. Увы, земные мужчины намеков решительно не понимают. Это факт печально неоспоримый. Мужчины Ализии, видимо, не понимали их тоже. Здесь они ничем не отличались. от наших представителей самцового рода. Потому что Рудей, ничтоже сумнявшийся, начал на полном серьезе читать мне лекцию о том, что почтение к особом императорской крови не зависит от того, находятся ли они на троне или же нет. Достаточно, чтобы в их венах текла голубая кровь. А если уже голубокровые еще и правят, то поведение, подобное поведению зеленокожей русалки, это совсем из ряда вон. И обязательно последуют наказания. Хм, ну что ж, в следующий раз я не стану намекать. А когда наступит момент истины, начну рубить правду матку, не заботясь о том, что под топор попадется и самомнение спутника. Ну, Рудей, подлый лжец-эгоист, решил использовать меня в своих играх и интригах, в корыстных, так сказать, целях, не поставив в известность? даже не заморачиваясь тем фактом, что подставил меня под удар. Кстати, я ведь и сама реально об этом не подумала. Если есть у Рудея враги, которые правдами и неправдами добиваются того, чтобы он облажался, не выполнил задание, следовательно, не занял трон, то их главной мишенью становлюсь именно я. Весьма печально. То есть я согласилась просто стать водилой, пусть и за приличную плату. А теперь получается, я могу головушкой своей светлой поплатиться. Ну, пускай рыжей головушкой. Это ничего не меняет. Я за тридцать с лишним лет к ней привыкла, можно сказать, пристрастилась. И прощаться не планирую совершенно. Во всяком случае, в ближайшие месяцы. Мысли посещали меня самые печальные. Хорошо еще, что мы с Лейсом освоили режим автопилота. Да-да, Рудей, кстати, об этом даже не подозревал. Он вообще поразительно халатно относился ко всему, что связано с золотым драконом. Словно и не думал никогда о том, что, возможно, этим драконом ему придется управлять. Мысль эта меня удивила. Да, вроде как я поняла, что Рут – непрямой наследник трона. Так, седьмая вода на киселе. Он и не рассчитывал на императорский титул, но все же. Должен же был хоть немного предполагать, что однажды ему придется-таки стать правителем. хоть какой-то краткий курс императоров прочитать, в частности, инструкцию, приложенную Клейсу. Это смешно, конечно, вряд ли подобные трактаты существовали в реальности. Правда, мне всегда казалось, что у нас на Земле королевские правящие фамилии стараются всех наследников в тонусе держать. Надо бы этот вопрос проработать, узнать. Не у Рудея однозначно. я решила поговорить с Лисидором. Чуть позже, когда мы достигнем следующей точки нашего путешествия. Режим автопилотирования оказался весьма удобен. Еще до старта мы с драконом вычислили маршрут, определили дальность полета, коридор или эшелон. Да-да, оказалось, не только в нашей авиации существуют такие понятия, но и в Олизианской тоже. Лисидор прочитал мне целую лекцию, вернее, показал. На том самом приборе, который мы использовали для навигации, можно было увидеть и ознакомиться, оказывается, с настоящим трактатом. Прибор, кстати, назывался по ализиански слишком мудрёно. Ализи, чего-то там, кого-то там, через пень-колоду, агриархи и бла-бла-бла. Но я поняла, что в основном он используется для навигации. Поэтому озвучила Алисидору, что называть эту красивую умную штучку буду именно так. «Навигатор? А что? Мне даже нравится!» Конечно, предварительно я коротиночка рассказала дракону о том, что есть навигация. Кое-какие сведения он почерпнул прямо из моей головы. Да-да, была у чешуйчатого крылатого чудища и такая функция, как выяснилось. Ты даже не почувствуешь, как я достану нужную информацию из твоей памяти. «Блин!» «Мне вообще не улыбается, чтобы ты в моей голове копался, Лейс, или ты уже там покопался?» «Признавайся, чешуйчатый хулиганище!» Драконья морда потупилась, если можно было так назвать выражение, которое я увидела. Все это мы, к счастью, обсуждали еще до вылета. «Лейс, ты знаешь, кто ты? Это... это... ну, прости...» Я не читал ту информацию, которая не была мне полезна, про личное, интимное, например. Я просто должен был сразу выяснить, кто ты, понимаешь? У этого же... Он кивнул в сторону Рудея, который с важным видом прохаживался по поляне, с каким-то чудаковатым старичком, как я потом узнала, магом-приятелем корнуэлла У него толком ничего не выведаешь. А я должен был понимать, в чьи руки отдаюсь. Ахах, ах, отдавался он. Я разрешила дракону изучить мою память, взяв с него слово чести, что он станет смотреть только то, что требуется для дела и доверия. Для дракона, чтобы вы знали, нарушить слово чести смерти подобно. Может сам себя сжечь, как феникс, только вот не возродиться. В общем, когда мы сошлись в терминах «навигация», «копание в голове», «рудейгат» и прочее, Лейс уже мне прочитал лекцию о чудесах и особенностях драконьей авиации. У каждого драконьего воздушного маршрута есть определенные параметры. Некоторые алезианские драконы, как наши небольшие самолетики, которые обычно совершают короткие рейсы, могут набирать только строго определенную высоту. Летят довольно низко, у них свои коридоры. Больше, чем на километр, они не поднимаются. Другие драконы выше классом и размером и летать могут гораздо выше. Их коридоры начинаются от 3 километров и заканчиваются примерно на высоте 5000 метров. Элитные драконы, их немного, они редкие, по-своему уникальные. Уникальные и по полетным качествам. Они забираются на ту же высоту, на которой у нас летают большие пассажирские лайнеры. Тысяч на 10 метров примерно. Ну и вершина драконей иерархии – наш золотой дракон. Фактически единственный в своем роде. Фактически потому, что на данный момент в Ализии не знают о других золотых. Но, как заявил мне сам Лейс, не знают – это не значит, что их нет. Золотые драконы хитры. Не всем нравится прислуживать людям, пусть даже императорам. Золотые драконы поднимаются выше самых высоких местных горных вершин. А надо сказать, что на этой планете, в районах, которые по широте и долготе примерно совпадают с земными Гималаями, располагался гигантский горный массив с красивым названием Иллюзион. Высота гор там составляла более 15 тысяч метров. Причем там бил родник с каким-то особым составом, который вызывал невероятно яркие галлюцинации. Почему гора так и называлась? От слова иллюзия. Эта информация меня насторожила. После русалочьих песенок галлюцинациям я относилась более чем настороженно. Как-то не грела меня перспектива прожить в кататонии лучшие годы. Итак, я узнала о том, как прокладывать маршрут полета, как заранее задавать параметры и настраивать Лейса, чтобы он летел сам собой. Ну да, как лайнер на автопилоте. В принципе, по большому счету, я не особенно ему требовалась и на взлете, и на посадке. Правда, Рудею об этом знать было совсем не обязательно. По крайней мере, пока. Золотой дракон мог летать вообще без водителя-пилота. И у меня сразу же возник естественный вопрос. Почему об этом практически не знали в Ализии? Ведь, насколько я поняла, Лейс служил нескольким императорам, предшественникам Рудея. И все они летали на золотом. И тут дракон надо мной откровенно посмеялся. Дескать, я должна сама додуматься, почему золотые скрывают ото всех то, что могут летать, не прибегая к помощи и управлению человека. Догадки у меня, конечно, появились, но я пока мудро решила промолчать. Вообще, этот чудо-навигатор с его удивительной историей о драконе авиации напомнил мне, как мало я, в принципе, знаю, и о стране Рудея, Ализии, Никодии и чего-то там еще, и совсем ничтожно мало знаю о планете, на которой, как оказалось, мне предстоит пробыть как минимум сто дней. Я выяснила, что именно за сто дней мы с Рудеем должны облететь этот мир. Облететь на золотом драконе, разумеется, останавливаясь в определенных местах, следуя заданному маршруту. Если уже мне суждено проторчать тут больше трех месяцев, Должна же я изучить этот мир получше. Надо было понять, где добывать информацию. Что-то, конечно, мне мог бы рассказать Ласидор, что-то Рудей, хотя к недоимператорскому величеству веры никакой теперь не было. В общем, пока мы летели, я успела кое-что для себя почерпнуть. Но в какой-то момент одиночество мне надоело. Тогда-то я и намекнула Рудею на то, что знаю о его обмане. И вместо положенных мне по статусу обиженный и оскорбленный, Извинений, пояснений и прочего получила длинную лекцию об особенностях местных императорских родов. Так себе сатисфакция. В общем, полет вышел довольно познавательный. Более познавательными были для меня только уроки географии, когда нам вместо того, чтобы пояснять, как ориентироваться по карте, повествовали о полезных ископаемых, где какие можно добыть, в каком виде и сколько. Честно говоря, я с тех пор ни разу так не высыпалась. И вот сейчас, видимо, появился еще один шанс. На меня, как из рога изобилия, а вернее, как из прорванной кем-то ужасным плотины, выливались совершенно мне ненужные сведения об императорах, крови, престолонаследовании, магии, царюбийцах, дворцовых переворотах, любовницах правителей и многом-многом другом. И самое ужасное, я не могла задремать. Руда и бы и пришлось рассказывать про автопилот. В общем, когда я поняла, что этот фонтан красноречия заткнуть просто невозможно, у спутника отсутствовала эта функция. Пришлось переключать его внимание на проблемы насущные. «Прекрасно, Ваша императорская! Я потрясена до глубины души, как здание после землетрясения. Мой мир больше не будет прежним. А где мы на этот раз приземлимся? Посадка уже вот-вот, а вы ничего не сказали!» Рудей скривился. Болотный город. Полуутопия. Божечки, только болота мне и не хватало. Не успела вырваться из одной трясины, как сразу угодила в другую. Между тем, учитывая мое недомогание, вызванное русалочей эсфорией, мы были в дороге уже пять дней. До конца путешествия оставалось еще 95. Ну или меньше, если повезет. Или больше. Вот тогда точно не повезет и крупно. И Рудею, и, собственно, мне.